Глава 10 Николай Первый. Николай Первый считал, что он прежде всего русский царь, и русские интересы ставил выше общих интересов европейских монархов, поэтому от Священного Союза он отдалялся. Но непреклонный враг революции он не выдержал. В 1830 году был готов и уже сговаривал германских монархов совместно давить июльскую революцию во Франции, затем и в Бельгии. Тут помешало польское восстание. Также и в 1848 году предлагал прусскому королю русские войска для подавления Берлинской революции. В 1848-49 годах послал такие обильные русские войска для чуждой нам и вредной задачи спасать Габсбургов от Венгерской революции. И еще раз поддержал Габсбургов против Пруссии 1850 год. С какой пользой для России? Объяснить невозможно. Если писать еще о многих подробностях, то наше постоянное вызволение Австрии выглядит еще нелепее. И в благодарность Николай получил от Австрии удар в спину в Крымскую войну. И в 1848 году уже Николай послал войска в Молдавию и Валахию Давить и тамошние волнения, да совместно с Турцией, это против христианского населения. Да всего чужого было нам дело. Русская дипломатия. и в долгий век не оставалась бездарной, недальновидной и не в интересах собственной России. Сквозное настойчивое зложелательство к Николаю I всего российского либерального общества через весь XIX век и еще многократно раскачанное при большевиках, истекает главным образом из того, что Николай подавил восстание декабристов. Без затруднения довесили на него и смерть Пушкина. Теперь уже никого не тревожит, что некоторые черты декабристских программ обещали Россию революционную тиранию. Иные декабристы на настаивали, что свобода может быть основана только на трупах. Не пропустим и такие детали. Николай выходил из Зимнего к возбужденной толпе. В него стреляли. И в брата Михаила. Убили генерала Милорадовича. Николай все еще не отдавал приказа к разгонным выстрелам. Казалось бы, нам, советским опытом, следовало бы оценить. Все нижние чины были прощены через четыре дня. При допросах 121 арестованного офицера не было никакого давления и искажения. Из 36 приговоренных судом к смерти Николай помиловал 31. А в день казни пятерых был оглашен манифест о родственниках всех осужденных. «Союз родства передает потомку славу деяний, предками стяженную». но омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их породству кому-либо в укоризну. В наш бы советский век так. Когда же польский сейм на основании своего закона помиловал декабристов-поляков, то разгневанный Николай, уважая закон, утвердил. Со стороны французские историки XIX века пишут о Николае «Прилежен, точен, трудолюбив». Бережлив. Последнего качества очень не хватало нашим императорам после Петра и включая Екатерину. От многих своих предшественников он как раз отличался настойчивым поиском государственного смысла и сознанием русских интересов. Но многолетняя бескрайняя власть над необозримой империей укрепляла в нем повышенную оценку возможностей своей воли. И это еще было огрублено его негибкой прямолинейностью. Они привели к бедам конца его царствования. Тем не менее крепостное право от Петра III уже седьмой десяток лет, как потерявшее всякий государственный смысл, развилось, отмечает Ключевский, до жестоких и неумных пределов, затормозило и развитие сельского хозяйства как такового, и производительность всей страны, затормозило и общественное и умственное развитие. Новый император с начала царствования имел смелость приступить и к крестьянскому вопросу. Мысль об освобождении крестьян занимала императора в первые годы его царствования. Но обдумывались перемены, осторожно и молчаливо. Тайна от общества. Собственно, в опасении сильного дворянского сопротивления. Да трудные сами по себе, поодиночке, эти реформы своей совокупностью образовывали переворот, едва ли посильный для какого-либо поколения. Император заметался от предупреждений окружающих. но и реформы слишком замедленные теряют много условий своего успеха. Николай внимательно высматривал людей, которые могли бы совершить это важное дело, и остановился на графе П.Д. Киселеве, лучшем администраторе того времени. Киселев, и он собрал самых просвещенных сотрудников, получил заведование государственными крестьянами, которых насчитывалось 17-18 миллионов, при 25 миллионах частных, крепостных и общем населении страны в 52 миллиона. Он получил право выкупать крестьян помещиков, а также отбирать за жестокое обращение и энергично занялся делом. Там следовали запрещение продавать крестьян в розницу, 1841 год, запрещение приобретать крестьян дворянам безземельным, 1843 и еще другие законы в облегчении крестьянской участи, в выкупе и в приобретении недвижимой собственности. 1842-1847 Совокупность этих законов должна была коренным образом изменить взгляд на крепостных, что крепостной человек – не простая собственность частного лица, а прежде всего подданный государства, и что личная свобода приобретается крестьянским даром, без выкупа. Нет! Заклятое наше крепостное право, с которым так уютно смирилось дворянство в своих поэтичных поместьях, да в которое уже душевно выросли миллионы крестьян, тяготело над Россией и еще полтора десятка лет. Продолжая попытки Александра I поддержать восставших против Турции греков, Николай I вскоре после своего воцарения в 1826 году послал ультимативную ноту Турции и держал этот тон. Несмотря и на начавшуюся в тот же 1826 год войну с Персией, добился по Акерманскому договору 1826 год дальнейшего закрепления русских прав и русской торговли в турецких портах и обещаний для Сербии. Наша балканская идея укреплялась. Ко многим промахам вела Николая I его неоглядчивость. После того, что Англия и Франция содействовали России в 1827 году, «Бой в Наваринской бухте, и они, и вся Европа прислушивались к воззыву султана, что Россия – вечный, неукротимый враг мусульманства, замышляющий разрушить атаманскую империю, весьма ослабленную в 1826 году уничтожением корпуса Янычар, и русскому императору трезво было бы остановиться». Но под предлогами и все более настраивая против себя Европу заявлением русских интересов в Молдавии, Валахии и Сербии, Николай начал в 1828 году войну с Турцией. Она имела большой успех на Кавказском побережье, от Анапы до Поти, за Кавказье, Ахалцех, Каре, Эрзерум и почти что до Трапезунда, уже на коренной турецкой территории. Однако на Балканах неудачная Смотровые качества наших войск перевешивали боевые. Победности в России не было нарезных ружей. Слабая разведка, хотя Мольтке-старший в анализе этой войны весьма хвалит все выносящего русского солдата. Правда, в 1829 году уже прошли Болгарию, где, к славянскому нашему удивлению, встретили вовсе не дружественные отношения болгар. Взяли Адрианаполь. Турция была сотрясена, но на том выдохлись». Добились независимости Греции и вассального от Турции статуса Сербии. Опять чужие интересы. Для России свободный проход судов через Босфор. В этой турецкой войне, шестой по счету, Россия достигла наибольшего внешнего успеха. Но для самой себя ей нечего было больше реализовывать. Более того, через четыре года Николай уже взялся спасать Турцию от успешно восставшего египетского паши. Русский флот поспешил в Константинополь на выручку султана. Тоже русские интересы. А Персидская войной между тем освободила Армению. Но ответственность за Грузию и Армению вынуждала Россию на новую долгую, 60-летнюю, со многими потерями войну, покорение Кавказа. Если бы Россия вовсе не касалась чуждого нам за Кавказе, покорение Кавказа тоже не было бы необходимостью. Лишь держать в северных предгорьях перед Кавказским хребтом сильную оборонительную казачью линию от постоянных разбойных набегов горцев – вот и все. Кавказ не был единым государством, но многочислием разноречивых племен и сам по себе не представлял для России государственной опасности, а особенно после ослабления Турции. Да был момент, Николай уже готов был признать государство Шамиля. Так Шамиль, кавказский характер, заявил, что дойдет до Москвы и Петербурга, Однако и в XIX веке мы продолжали и продолжали платить и платить по чужим счетам. И расходы на содержание Кавказа и Закавказья и до самой революции превышали доходы от него. Российская империя платила за счастье иметь эти территории. И отметим, нигде не ломала чужих обычаев. Ключевский. Но худшая плата за наше расширение в Закавказье, затем и в Среднюю Азию – было размытие собственно русского национального сознания традиций народного характера да даже и славянофильские попытки отстоять русское национальное сознание в особливости от государственного строя встречали от государства притеснение и гонения. сходная проблема была и с Хивой и Бухарой регулярно нападавшими еще в 30-е и 40-е годы на южные границы России далеко в глуби пустынь два сильных государства содержавшие рабами многих пленников в том числе и русских, доставляемых им набегами туркменов и киргизов, казахов, доходивших и до Нижней Волги. Этих уведенных продавали в Хиве и Бухаре на невольничьих рынках. Надо было либо учреждать от тех набегов крепкую оборонительную линию, либо начинать завоевание. Да ведь маячил и путь в Индию, но и столкновение с Англией. В 1939-1940 годах и был совершен завоевательный поход Перовского. Через пустыни на тысячу верст Но неудачный В 1831, а затем в 1863 годах Россия дважды заплатила за мечтательно взорную затею Александра I Держать под своим попечительством Польшу Насколько надо было не чувствовать времени, века Чтоб столь развитой, культурный и интенсивный народ, как польский Держать при империи в подчиненной роли Оба эти польские восстания вызывали большое сочувствие в Западной Европе и отдались России новой враждебностью и изоляцией. Десятилетиями бестолково металась нищельродовская дипломатия Николая. То 1833 соглашение с Австрией и Пруссией о борьбе против революционного движения, то 1833 оборонительный союз с Турцией защищать ее от всякой внутренней и внешней опасности, Раздражение западных держав первый толчок будущей Крымской войне. То 1840-й тайное соглашение с Англией. Россия относительно Турции будет действовать лишь по полномочию Европы. Зачем эти путы обязательств? То 1841-й Россия отказывается гарантировать перед западными державами целость и независимость атаманской империи. То с 1851 -го года Россия горячо вмешалась в поверхностный спор между католиками и православными о приоритете в святых местах в Палестине, отягоченные личной ссорой Николая I с Наполеоном III, быстро переходивший во всеевропейское политическое столкновение. Английскому послу Николай открылся «Турция, больной человек, может внезапно умереть». В случае раздела Турции пусть Англия возьмет Египет и Крит, а Молдавия, Валахия, Сербия и Болгария найдут себе независимость под покровительством России, не в составе ее, ибо и без этого обширную Российскую империю было бы опасно еще расширять. Это он понимал, но панправославные и панславистские идеи гибельно толкали его на расширение в другой форме. А русский посол в Константинополе требовал решить вопрос о святых местах и предоставить России протекторат над всем православным населением Атаманской империи. Когда же английский посол в Константинополе стал искусно улаживать вопрос о святых местах к общему удовлетворению, российский посол потребовал в пятидневный срок нерушимых гарантий о защите православных, а вослед покинул Константинополь с угрозами. Русское правительство явно не понимало, что от возвышения России над Европой после победы 1814 года Англия стала врагом России на столетие. Теперь Россия восстанавливала против себя всю Европу. Между тем, свободный проход через проливы Турция гарантировала нам еще в 1829 году. Чего еще? А в случае Европейской войны что угодно закупорит Дарданеллы снаружи. Но уже полвека, как выйдя к Черному морю, Россия так и не построила там сильного современного, хотя бы частично винтового флота, только парусные суда. Не говоря уже, что мы не умели освоить Черноморское побережье сельскохозяйственно, не хватало культуры. Да по всей российской обширности звали, стонали нерешенные, запутанные или неначатые внутренние дела. Николай I не осознавал степени технической и тактической отсталости нашей армии, не нерассыпанного строя, неокопной подготовки, кавалерия приучена к манежной езде, а не к атакам, и пренебрег уже тогдашней обозлобленностью российского общества против его администрации, так что впервые зазияло желание поражения своему правительству. Но он не сомневался в поддержке от Австрии и Пруссии. Между тем Австрия грозил русский охват уже с третьей стороны. Англия была дополнительно встревожена утверждением России на Сырдарье, Наполеон III искал проявить себя как новоявленный император. Виктор Эммануил II возвысить с среди европейских держав. В Турции патриотический подъем. Египет и Тунис поддерживают его. И Пруссия фактически присоединилась к требованиям коалиции. А Николай I рвался шеей в петлю. Какова ж была его надменная самоуверенность? Он отклонил несколько предложений переговоров. А ведь уже по 1790 году должен был усвоить эту опаснейшую конфигурацию всех европейских держав против России. Ход войны известен. После крупной русской морской победы под Синопом над турками англо-французский флот вошел в Черное море. Мы и не пытались помешать высадке союзников у Евпатории, хотя ее уже и предсказала английская пресса. И еще до осады Севастополя, неукрепленного суши, не использовали своего огромного превосходства в кавалерии и значительного в числе штыков, маршировали батальонными колоннами под сильным стрелковым огнем французов. Впрочем, вот французская оценка русского противника, одаренного редчайшими военными качествами, бесстрашного, упорного, не впадавшего в ныне, напротив, после каждого поражения бросавшегося в бой с новой энергией. австрийская угроза заставила русское командование очистить все свои завоевания на балканах и в валахию молдавию. Севастополь самоукрепился тот Лебан и выдержал одиннадцать месяцев осады до августа 1855 года.